Глава 35. С небес на грешную землю. Сиамский роман с настоящим британским летчиком при погонах и с деньгами. У этой истории есть отличие от десятков предыдущих. Не только имена, но и фамилии всех действующих лиц реальные, тщательно переписанные мною с копий загранпаспортов. Но главное отличие – торжество справедливости. Тайская судебная система, оказывается, может наказывать своих по всей строгости закона, но все по порядку. Итак, нашего высокого, но правда не очень красивого британца с обычной среднестатистической внешностью, который уже второй десяток лет проживает в Таиланде, зовут Ян. Ему под 60, военная выправка и достойная профессии, пенсия, серьезные финансовые накопления, В Туманном Альбионе у него остались родственники, друзья и дочь, которая не докучала визитами в Тай и финансовыми просьбами. Все эти годы ей хватало отцовской любви в виде обязательной музыкальной открытки и символической суммы на день рождения да на католическое Рождество. Нашу тайскую девушку зовут Прианан. Нечасто распространенный ник из трех слогов. Длинновато для тайки, да и вся она такая необычная. Например, не из Исана, как большинство прифаранговых теток, а из тайской провинции на границе с Лаосом. Уроженки которой гораздо красивее, носики попрямее, кожа белее, чем у обычных девах. Лаоская кровь придала ей неотразимый шарм. А еще имелись и достаток, и манерная стать. Ян и Прианан. Они познакомились не на Волкин-стрит, что вы, не подумайте ничего плохого. С порядочными девушками в стрип-барах и на пипи -пи шоу не знакомятся. Это было почти деловое знакомство. Наш чопорный англичанин познакомился с ней онлайн. Прианан первой зачекинилась и заобщалась с ним, пригласив на свидание. Встретились в хорошем ресторане. Впервые за 10 с лишним лет проживания в Тае наш летчик получил психологический шок. Потрясён был до глубины души. Тайка запретила Яну платить за ужин. Очень твердо отодвинула мужскую руку, вложила в книжку для счета две тысячи, щедро оставив на чай. С первого взгляда Ян понял, что это сама птица удачи приземлилась к нему во двор. Обеспечена, образована. Английский не совсем, конечно, безупречен, но близок к совершенству. Ян на седьмом десятке. fallen лав. love. Совершенно неожиданно для себя бывалый ходок по бар скатился в любовную яму, побрякивая заслуженными орденами и медалями. Посмотрев на фото, я даже не стану восклицать в адрес тайки свое традиционное «Как они это делают?» На его месте так поступил бы каждый. Ни в первый, ни во второй вечер никакого секса. Третий нулевой результат. Яну пришлось изрядно попотеть, прежде чем порядочная девушка сдалась на милость, пала под натиском пилота. Ложи блещут. В ПАТАЕН нет театров и филармонии, куда Ян мог бы вывести такую красоту. Все это экспатам и постоянным жителям города-курорта заменяют выставки недвижимости. Здесь и случился их первый выход в Люди. Ян и Прианан пришли вместе на вечеринку в своем кондо, Сити Гарден, открывался отель Олимпус. Мужчина был одет довольно простенько, это допускается местными правилами этикета, шорты до да футболка, а вот Прианан сверкнула. Она была в вечернем брючном костюме, глубокое декольте, бриллиантовое колье, аромат дорогих духов, умелое владение шпильками, короче, ах! Все выпили, пошел непринужденный риэлторский треп. Ян не отходил от своего сокровища ни на шаг. Глубки наши обнимались, целовались прилюдно в щечку, и всем было тепло от такой пары. Особенно светился от британец. Не каждому так везет в личной жизни, особенно после шестидесяти. Я лично двоих только знаю. Ян, да мой супруг Алекс. Влетела в сказку на его авто. И начали они жить, поживать до да добра наживать. Так обычно заканчиваются русские народные сказки. Тайская только начинается. У Яна серьезно болели ноги, и он уже не мог водить машину. Черную Тойоту фортунер. Догадались с первого раза, кому наш влюбленный Ромео отдал ключи от машины? Это в России, надо доверенности писать. В Таиланде рукописной формальности лишнее. Кто едет за рулем, тот и хозяин. Эта машинка нашей тайки прямо шла. И по статусу, и под цвет волос. Водила она тоже виртуозно, гоняя на хорошей скорости. Вжик-вжик на поворотах. Довольно часто Яну приходилось покрывать ремонт чужих авто и байков, зацепленных его ненаглядной лихачкой. Платить, ухаживать, одаривать. Это доставляло обеспеченному англичанину особое удовольствие. Все, Уже разрешила. К телу допущен. Деньги давай. Прионан удачливый риэлтор. Чтобы получить хороший доход на тайском рынке недвижимости, мозги надо иметь, бизнес – склад ума и особую хватку. Правда, я говорю, уважаемые риэлторы всего мира, если у вас, конечно, есть время для чтива. Однажды вечером после секса Прионан лежала подле Яна и чертила пальчиком цифры на его груди. Так она обрисовывала ему свой дерзкий бизнес-план. Речь шла об инвестировании суммы в 3,5 миллиона батов в землю под Сатахипом. Ни у меня, ни у вас не возникло бы даже тени сомнения в резонности такого мудрого вложения средств. Еще десять лет назад Ян самолично видел, что территории за Паттайой по Сукхумвиту в сторону амбассадора были девственны, едва обжиты, а теперь... Отметенные урбанизации, как щупальцы кальмара, с каждым годом все больше и больше простираются на юг, к Сатохипу, а там море, и земля год от года дорожает так, что, мама, не горюй. Нужно только не лениться поднять деньги с пыльной дороги. Два раза парня просить не пришлось, без всяких расписок и формальностей, прям как у нас в семье. Пишу и радуюсь за братьев-близнецов, британец на доверие отдает своей прианан три с половиной ляма. Целует щечку, машет в окно рукой. Что началось-то? Хорошо ж сидели. Не сразу. Спустя какое-то время прианан пропала. Вместе с машиной, которая, в принципе, Яну и его больным ногам не особо и нужна была, чего не скажешь о деньгах и тайке. В обмен на такую солидную сумму любой человек хотел бы получить хоть какую-нибудь писульку, в прямом или переносном смысле. А тут ни денег, как говорится, ни товару, и телефон отключен. Нелегко Ян удалось решение обратиться к частному детективу. До сих пор на рабочем столе ноутбука висит тот документ, история, написанная для юриста размером на два листа, где познакомились, куда ездили круг общения. Как и к чему это привело? Две потери сразу. Исчезли вера в любовь раз, и второе кровные, заработанные в небе денежки. Бабло из воздуха, откуда пришло, туда и ушло. Кто стучится в дверь ко мне? Не успел детектив приступить к поискам, только составил план работы с учетом биографических откровений клиента, как Прионан появилась на пороге, как ни в чем не бывало, и прыг в постель. Оказалось, что инвестиционный проект, на который они оба так рассчитывали, с треском провалился. И Прионан, чтобы не расстраивать Яна, ничего не сказав, выцепила сумму из проекта и поехала в другую провинцию, фигурально выражаясь, мыть золото. И нашла достойную замену инвестпроекту. Вот все документы. Правда я молодец? я Яну даже немного стыдно стало за то минутное недоверие. Он с выражением явки с на лице показал возлюбленное чудовищное письмо детективу и предъявил квитанцию на оплату пятьдесят тысяч батов. А любимая простила и улыбнулась. Поцеловала его мягкими губами прямо в изумленный рот и сказала «Майпенрай тилак, да брось ты, любимый, не парься». И добавила, что еще заработаем. Ты пока не знаешь, какие мы будем скоро с тобой богатые-препогатые. Руай-руай. Немного забегая вперед, скажу, что в принципе случилось так, как обещала Прианан. Но, увы, не для всех участников этой уникальной истории. Новый год все мечты исполнит. Незаметно подкрался декабрь. Представьте, как красив родной город Яна в канун Рождества. Лондон — это настоящая сказка. Огни, убранство, километры гирлянд. И вот этот чудесный праздник вдруг омрачает одна неподдающаяся разуму вещь. Папа Ян не поздравил свою единственную дочь с Рождеством. Ни строчки не пришло из Таиланда. О как! Это был как гром среди ясного морозного неба. Проверила почту. Счет. Ни денег, ни открытки. Подождала один день, на всякий случай, и забила во все колокола. Отец не мог не поздравить свою девочку. Он военный, крайне дисциплинированный человек, педант во всем. Не мог забыть. Сэкономить на святом. С честь изжившей себя многолетнюю традицию. Два пинкертона. На следующий день после празднования Рождества в Европе дочь исчезнувшего летчика обратилась к хорошим патайским друзьям отца, к его бывшим ученицам Оле Ульяновой и Лене Сарчевой. Он, будучи носителем языка, долгое время преподавал английский в школе Вален. Патайе многие знали и уважали его. Канун новогодних праздников, вместо того, чтобы наряжать елку и закупать подарки, Оля и Лена... Принялись рассылать объявления о пропавшем человеке, обзванивать больницы, объезжать морги – эффект нулевой. Человек как сквозь землю провалился, друга нет нигде, ни живого, ни мертвого. С огромным трудом через посольство Великобритании в Бангкоке удалось заявить о пропаже иностранца, но никто в тайской полиции пропавших фарангов сильно не ищет, не роет землю носом. И не потому, что не принят или недолюбливают чужеземных туристов, вовсе нет. просто. Потеряшек столько, как бродячих собак на улице. Физических сил не хватает. Родня далеко в туманных альбионах, потому и некому теребить тайца взрукав полицейскую униформу и каждый буден день. Вот мы и дома В квартире Яна, которую наконец-то вскрыла полиция, первыми побывали наши люди. История просмотра браузеров в ноутбуке показала, что еще в середине ноября англичанин совершенно мирно отдыхал, Поиграв в судоку, посмотрел свой любимый фильм. Ничего криминального не нашли, кроме одного штриха. Ян работал по удаленке во вьетнамской языковой школе, преподавал английский по скайпу. В конце ноября ему пришло письмо с просьбой подтвердить график уроков. Ответа от Яна не последовало. В декабре руководство школы уведомило его об увольнении. В связи со срывом занятий, зарплата за ноябрь так и осталась лежать нетронутой на отдельном депозите. Для Оли с Леной, которые прекрасно знали характер учителя-педанта, это был шок. Холодок страха пополз по спине. И ведь еще совсем недавно, в октябре, Прианан и Ян жили одной семьей и заказывали на Лазаде стулья на ее имя. Видя, как пробуксовывает в Таиланде рядовая схема поисков, дочь обратилась к боевым друзьям Яна. Как вы помните, наш герой – военный летчик, вся грудь в орденах и медалях, квартира в красных подушечках. Друзья Яна имеют связи на самом высоком уровне в Британии. Они собрали средства и обратились к сотруднику Интерпола, чтобы тот взялся за дело. Но на это понадобилось время – около месяца. А пока обходимся своими силами». Ищем среди мертвых безродников. Когда из специального полицейского подразделения на телефоны Оли и Лени стали приходить для опознания фото трупов фарангов, пришло сознание истинного размаха тайской трагедии. Это оборотная сторона нашей с вами жизни. Мы ходим с вами по улицам, улыбаемся, купаемся в море, а в Таиланде каждый день с лица земли исчезают легковерные фаранги. Ненайденных родственниками, неопознанных близкими, их просто сжигают в печи. Кремируют, как безродников. Был человек и нету. Даже не развеивают прах над морем. Такая же судьба ждала Яна, не будь у него любимой дочери. Каждый день двух русских девушек теперь начинался и завершался просмотр обгоревших, утонувших и расчлененных трупов. В одном из них Оля и Лена должны были распознать любимого учителя. Это они защитили его дочку от кошмара, ведь человек с ранимой психикой может запросто потерять зрение от таких жутких кадров. Эти слова не просто патетика. Лично меня вывернуло с первого фото, которое прилетело от Ольги в личку. Нам с Алексом, которые все эти дни держали руку на пульсе, пришло сообщение. Свет, нашли тело недавно. Похоже, по описаниям на Яна. Ждем ДНК. Взяли материал, его электробритвы, расчески, зубной щетки. Тело найдено в 400 километрах от Паттайи, сожжено, но в очертаниях видно его и три выгнутые печалью скобки. Он или не он? Еще до того, как эксперты приступили к работе, тайская полиция прислала дополнительные фотографии к портрету погибшего – Отдельно крупным планом, уже на столе судмедэксперта, были засняты все части тела. И вот облегчение. Уф, это не Ян, поскольку на ноге отчетливо видна крупная татуировка. Наш герой был военный летчик, никаких украшательств на теле не имел, не положено. От этого не менее горька судьба его товарища по несчастью. Как сообщили позже тайские СМИ, фаранг который поразительно похож на Яна по форме черепа, росту, весу, описанию комплекции, тоже пал жертвой любви. Вскоре полиция нашла и тех, кто поспешил отправить его на тот свет. Таяц тайка, муж и жена. В компьютере покойного обнаружили любовное письмо, адресованное любимой девчуле. Там есть такие строки на английском. «Пожалуйста, не бросай меня. Ты думаешь, я не понимаю, что ты со мной за денег? Но меня это не волнует, деньги – ничто». Я хочу любить тебя и быть с тобой до самой смерти. Видать, Тайка по-своему услышала его просьбу. Вместе со своим законным тайским мужем сначала завладела имуществом европейца, домом, машиной, деньгами, а потом прикончили и сожгли. Горько. Но это чужая судьба, которая, как не прискорбно констатировать, дала нам еще один шанс. Может, Ян все-таки остался в живых? В это с такой надеждой верили его друзья, дочь, ну и мы. Утром деньги, вечером стулья. Еще в давние времена, пока в семье наблюдалось идиллия, я и Прианан купили стулья. Обычные обеденные несколько штук. Они так и стояли посреди комнаты нераспакованными. Хозяева не успели ими воспользоваться. И однажды, в очередной раз, отыскивая по дому тайкины следы, Елена Сарачева отвернула кусок упаковочной бумаги и увидела приклеенный квиток, доставочный талон. Он был выписан не на кондо, в Сити-Гарден, где они стояли, а на адрес Тайки, в Сатахипе. Вот удача так удача. На следующий день добровольные детективы были уже там. Что я могу сказать? Следствие не незнатоки, отнюдь абсолютно рисковые наши русские девчонки. По сути, мчались в самое логово к врагу. С первого раза найти не удалось. Мы-то с Сашей уже знаем, наличие адреса в Таиланде не приближает тебя к разгадке, где живет человек не на йоту. До тех пор, пока русские не нашли добровольную провожатую, они потратили кучу времени. Зато местная села на байко и через двадцать километров и ноль батов вывела их в нужное место. Как соседи, так и наша поисковая бригада не могли не отметить, что Приана надгрохала новый шикарный дом. За год подняла по тайским меркам настоящий дворец, самый дорогой во всеокруге. округе. Но хозяйки в нем нет. Когда будет, никто не знает. Как говорится, не лает, не кусает дом, не пускает замок на двери. Соседи рассказали, что буквально две недели назад видели хозяйку шикарного дома на черной Тойоте Фортунер с каким-то новым бойфрендом. — Арабам. — Только представьте себе, как здорово устроилась наша тайская матрешка. Последний звоночек. Оля и Лена, не имея совершенно никакого опыта в подобных делах, заменили дюжину полицейских. Через голову, через десятые руки они вычислили телефон тайки, и сотрудник с ресепшена в Конда Яна под названием Ситигаден даже дозвонился до Прианан. Представьте, какая удача! По лайну! «Мы ищем Яна. Вы не знаете, где он?» — спросил добровольный помощник в поисках. «Нет, мы не встречаемся уже два месяца», — ответила она резко, таким тоном, как будто тот ее чем-то смертельно обидел и бросила трубку. В тот же день тайская полиция, которая вела дело Яна, попыталась связаться с Прианан еще раз. Было поздно. Та успела удалиться из всех сетей, поменяла симку и выбросила телефон». Три дня и три ночи. Именно в тот момент опытный сотрудник Интерпола Карлос работал в Киеве, немного говорит по-русски, прибыл в потаю Сразу собрал встречу с полицией, пресс-конференцию. Потайским копам немного нагорел, и они волей-неволей начали шевелиться. Представьте, в декабре было подано заявление о пропаже человека, но только в конце февраля по ГАИшной базе пробили машину. Тойота Фортунер к тому времени была благополучно продана мужичку из тайской деревни по поддельным документам. Прояснилась и судьба денег, которые из тайских счетов Яна снимались дважды, и оба раза по поддельным доверенностям, с левыми подписями. Фальсификация заметна невооруженным глазом даже не финансовому работнику. Выходит, и служащий банка тоже был в доле? В преступном сговоре. Всего с книжки испарились сначала миллион батов, потом еще два раза по четыреста тысяч. Также был изрядно подчищенный британский счет. Благодаря вмешательству посольства Британии в Таиландии его удалось заблокировать, но было уже поздно. Все основные активы на тот момент были выведены. Да, не забываем про 3,5 миллиона батов, зарытых в землю в инвестициях, они тоже были оформлены на прианан. На старости лет попало в горе. Наконец-то пробили по полицейской базе тайку. Оказалось, Прионан родом из тех мест, откуда по всей ПАТАЕ растекаются криминальные элементы. Обобщенно говоря, без относительно нашей мадам, там прадед, криминальный авторитет, и бабка, и отец, и мать, и сестры. Для них человека развести, ограбить, пришить, как сходить на рыбалку. Короче, если бы информация о сомнительном прошлом своей подруги Ян владел, пусть не при первом, но хотя бы при втором знакомстве... Мой рассказ давно завершился бы чмоки-чмоки-детка, пока-пока. Но так она сама испарилась, профессионально замела следы. По данным миграционной полиции, Прионан вылетела в Саудовскую Аравию еще в начале января. Фио, и ее нового мужа, благодаря обширной базе миграционного офиса уже известны, если бы полиция приняла заявление с первого захода, сделала то же самое, что Коп из Интерпола. То эта мадам не слиняла бы из страны. Дело, которое тайские полицейские волынили почти два месяца, профессионал Карлос раскрыл за три дня. Развод позора депортации Через полгода после пропажи Яна во всех СМИ Таиланда появилась фотография. В ряду из нескольких полицейских, прионан с брендовой кожаной сумочкой, депортированной из Арабских Эмиратов. Тайку подозревают в нескольких серьезных преступлениях в отношении Яна преподавателя английского языка из Паттайи, гражданина Великобритании. Все очень ждали результатов судебного заседания, которое было назначено на утро 26 декабря. Прошел ровно год со дня потери Яна. Волновались? Конечно. Хоть мы и не первый раз по чужим делам, по тайском суде, но это всегда дополнительная ответственность, дрожь от того, что подведет язык в специфике юриспруденции. Прианан признала свою вину, и суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Она осуждена за мошенничество и подделку документов. Вина, подсудимой в убийстве, Яна пока не доказана. Прианан выйдет на свободу по окончании тюремного срока в 2030 году. Частично возмездие настигло роковую женщину, но для родных это слабое утешение. Дочь до сих пор не знает, где тело отца. Не может положить цветы на его могилу, поклониться праху родного человека. Прианан знает, но молчит.